Леонардо да Винчи «Универсальный человек». Я давно уже решил, что буду ученым. Мои родители ученые-антропологи, и мне нравится, чем они занимаются. Мне нравится, что они изучают человека. И проблемы, связанные с человеком. Например, чем именно он отличается от животных. Как человек жил в древности – что с ним происходит в разных странах, как человек меняется или не меняется в течение тысячелетий. Но есть еще много разных наук, кроме антропологии, которые тоже очень интересны. Мне нравится география и археология, химия и физика. И еще я очень люблю рисовать. Правда, последний год времени на рисование не хватает. Мама одно время говорила, что неплохо бы мне пойти в художественную школу. Я целый год ходила, потом надоела. Наука все-таки кажется мне интереснее. Но мне хотелось выбрать самую интересную научную специальность, и я начал с того, что прочитал много статей о том, какие вообще существуют научные специальности. Оказалось, что их великое множество. Это связано с тем, что наступило время специализации. В мире накопилось так много знаний, что одна человеческая голова не может вместить в себя несколько профессий. Сейчас уже нет людей, которые владели бы несколькими профессиями. А вот 500 лет тому назад жил великий человек, который был одновременно и художником, и ученым Леонардо да Винчи. И я начал читать про него и прочитал очень много, и пересмотрел много репродукций. Оказалось, что все это можно найти в интернете. Леонардо да Винчи жил в 15 веке в Италии. Сначала во Флоренции, потом в Милане и в Риме, а умер во Франции. Сохранилось несколько очень знаменитых картин Леонардо да Винчи и самая знаменитая фреска, то есть картина, написанная прямо на стене, до сих пор находится в церкви Мария де Грация в Милане. Но она погибает. Потому что Леонардо экспериментировал с красками, и та смесь красок, которую он писал, оказалась недолговечной, и теперь постепенно эта картина исчезает, как переводная картинка, только наоборот. Самая известная картина Леонардо — портрет моны Лизы, Джоконда, которую можно увидеть очень часто на пластиковом пакете, а оригинал висит в Лувре, в Париже. Таким образом, то, что он был великим художником, не требует больше доказательств, Кроме того, что он был гениальный художник, он еще был потрясающим ученым и изобретателем. Он был естествоиспытателем, потому что первым в свое время научился ставить опыты, делать измерения и сам придумал множество приборов и приспособлений для проведения опытов. То есть он был первым экспериментатором. Но при этом у него были и теории. Для своего времени он был просто супергений, потому что многие его изобретения – Современники не могли ни понять, ни оценить. Для начала я просто перечислю их. Не все, конечно. Он построил военную машину наподобие танка. Придумал подводную лодку. Спроектировал дельтаплан, напоминающий современный вертолет. Придумал, рассчитал парашют. Он построил счетное устройство вроде калькулятора. Он изобрел множество машин и станков. предильный шлифовальный, печатный деревообрабатывающий, металлургическую печь прокатный стан. Графы и князья, на которых он работал, давали ему сложные задания — осушить болото, построить необыкновенный мост или еще что-нибудь небывалое. До начала XIX века даже не знали, как много он всего придумал. Картины его хранились в лучших музеях мира, а рукописи валялись по пыльным чердакам но, к счастью, не пропали. Потом все эти рукописи собрали вместе, назвали «Атлантический кодекс» и принялись расшифровывать. У него, кроме всех его дарований, была еще способность к зеркальному письму, прочитать которое можно только отразив в зеркале. Я полдня пробовал научиться так писать. В общем, это можно, но очень уж хлопотно. В полном объеме, Семь тысяч рукописей. Кодекс издали совсем недавно, в 1972 году. Столько времени заняла одна расшифровка. Когда стали изучать эти записи, поразились, как много он сделал. Один ученый сказал, что Леонардо да Винчи изобрел все, что позволяло механика без применения пара и электроники. Он изучил все механизмы, которые были известны в древности. Изучал механику, вычислил коэффициент трения, изучал сопротивление материалов, падение тел и их траектории. Я пытался просто составить перечень современных наук, которыми он занимался. Он получился такой. Анатомия. Он скрывал трупы животных и людей, что было строго запрещено церковью, и потому за ним шла какая-то недобрая слава. Ботаника. Открыл гелио и геотропизм. Первый описал... Листорасположение открыл такие явления, как корневое давление и движение соков. Палеонтология опроверг идею всемирного потопа на том основании, что на вершинах гор имеются окаменелости в виде ракушек. Астрономия изобрел, между прочим, очки, чтобы видеть Луну в увеличенном виде, и догадался, почему у Луны пепельный цвет. Химия, механика оптика, гидротехника. Да, он изобрел цепную передачу, без которой был невозможен велосипед. Заодно это ему надо было бы дать Нобелевскую премию. Вот каким должен быть настоящий ученый. К тому же он написал множество научных трактатов о горении и пламени, о живописи, о свете и тени, о полете птиц, о воде и о других вещах. И самое удивительное, он умел видеть сходство там, где никто его не замечал. Он сделал серию рисунков, в которых сопоставляется движение женских волос и движение воды. Это мне кажется очень важным, хотя никакого практического смысла не имеет. Вообще в профессии ученого мне нравится то, что иногда от науки бывает прямая польза для человечества, а иногда совершенно никакой. Но научное исследование в обоих случаях очень интересны. Потом Викса раскрыла то сочинение, которое держала в руках. Листы были отпечатаны на компьютере и сброшированы. Оформление великолепное. Вот, сказала она, сейчас я вам прочитаю еще одно сочинение, которое мне лично показалось лучшим.